Глава четвертая. Реальность. В дом я вбежал с первыми каплями дождя. Вернее, не в дом, так как дверь оказалась плотно закрытой, а на крыльцо. Толкнул ее одной лапой другой, встал на задние и уперся передними. Ничего. На засов закрыли, что ли? Вот дожили, домой не пускают. Бабушка с дедушкой так никогда не делают. Знают, что надо мне дверь открытой оставить. Это как пить дать Алешка затворил. «Что же делать? На окно прыгать под дождем или здесь сидеть не хотелось?» «Дядюшка домовой!» — позвал я. «Дядюшка домовой!» «Чего тебе?» — отозвалось в правом ухе. «Дверь закрыта в сенях. Открой мне, пожалуйста!» За дверью послышалась возня, скрипнул засов, и она приоткрылась. Я проскользнул в сене. Домовой стоял хмурый и насупленный. «Ну ты как?» Спросил я, хотя по всему было видно, что никак. «Живой, как видишь», — буркнул он в ответ. «А эти где?» «На кухне. Хозяйка их опять за стол усадила. Все про дочку свою расспрашивает». «Ну и что там интересного?» «А у Васьки-то все интересное». Я не понял и уставился на дядьку. «У Василины, то есть дочки хозяйской. Я ж ее с измольства знаю, еще в зыбки качал». Глаза домового затуманились. «Она всегда шустрая была и проказливая, так что этим есть в кого!» Домовик развернулся и посеменил в кухню. Я пошел следом за ним. В дверях мы остановились. Бабушка, Никита и Алеша сидели рядышком вокруг стола. Никита был изрядно покрыт зеленкой, а в целом выглядел очень даже ничего. На столе перед ними были разложены старые альбомы с фотографиями. А это ваша мама в школу пошла. Ей тогда всего шесть лет исполнилось, и она самая маленькая в классе была. Но училась хорошо, ей даже грамоты давали за успехи в учебе. Бабушка поворошила бумаги, разложенные на столе, и нашла несколько плотных желтоватых листов. Лешка взял один из них и прочел. «Почетная грамота, выдана Ижевской Василине, ученице второго класса Б, средней школы номер пять», города Боровичи, за успешную учебу и примерное поведение. Это что же получается, мама в городе училась, а не в Ольховке? До четвертого класса в городе. Она оба бывали, жила, тетки моей. Вам она двоюродной прабабкой приходится. А как девять лет исполнилось, так мы ее сюда перевели, чтобы поближе к дому была. В Ольховку ее отец отвозил, а обратно она сама через лес шла. И зимой? «И зимой. Мама у вас, ого-го, какая бойкая была!» «Она и сейчас, уго го Никита развел в стороны согнутые в локтях руки и сжал кулаки. «Скажи, бабушка, а что в Ольховке маме лучше учиться было, чем в городе?» Спросил Алеша. «В Ольховке, может, и не лучше, но дом-то завсегда лучше». Бабушка перевернула страницу альбома. «Вот, смотрите, у нас в то лето друг дедушкин гостил». Он фотографией цветной увлекался. Это он тогда вашу маму сфотографировал вместе с дочкой своей, Аленушкой. «Ой, я ее знаю!» – ткнул в фотографию Никита. «Это же тетя Хельга. Мама с ней по скайпу разговаривала». «Точно похоже!» – Алеша внимательно рассматривал девочек на фото. «Я тоже решил поглядеть на эту Хельгу Алену. Подошел к столу и запрыгнул». «Нет, не подумайте, что на стол, я воспитанный кот и переличие всегда соблюдаю». Заскочив к бабе Мане на колени, замурлыков и выказав всеми другими доступными мне средствами любовь и уважение, перебрался на спинку скамьи. Оттуда мне хорошо было видно все, что бабушка разложила на столе. Поверх всего была большая цветная фотография, на которой на фоне березовых стволов стояли две тоненькие светловолосые девочки – У той, что чуть помладше, были такие огромные серые глаза, как у Никиты. «Это и есть Василина», — догадался я. Вторая была повыше ростом и выглядела более уверенной в себе. Видно, она привыкла позировать для фотографий. Ее хорошенькое точеное личико обрамляли светлые, почти белые локоны, а глаза были какого-то русалочьего сине-зеленого цвета. Девочки обнимали толстый ствол березы и улыбались, так словно говорили — А вот сейчас мы сорвемся с места и убежим. Ловите нас потом». Хорошая была фотография. Бабушка взяла ее в руки и поднесла поближе к глазам. «Да», — сказала она задумчиво. «Отец с ней в Европу в конце 90-х уехал. Значит, Вася с ней дружбу уводит. Нашла-таки». «Бабушка», — заерзал на скамейке Никита, «а можно я кота вашего подержу?» «Ваську-то можно». Бабушка обернулась ко мне и сняла со спинки скамейки, несмотря на все мои протесты. Слегка поглаживая, она посадила меня на коленки внуком. Никите досталась моя передняя часть, лёжке хвост и все, что к нему прилагается. Я активно занервничал и напрягся. Но мальчишки враждебных действий вроде как не предпринимали. Поглаживая и почесывая мне морду, Никита спросил. «А вы его Васькой в честь мамы назвали?» «Да нет, вроде. Так как-то само получилось», — усмехнулась бабушка. «А котов часто Васьками зовут», — сказал Лешка. «А кошек — мурками. Так издавна повелось». Никита встрепенулся. «Ты-то откуда знаешь? Ну из сказок разных. Там кот обязательно Васька или Матвей. Тимофей еще встречается». «А ведь верно», — промурлыкал я. «Всю мою родословную перечислил. Интересно получается». Тут бабушка встала из-за стола и стала фотографии собирать. «А дедушка скоро вернется?» «Скоро», — сказала баба Маня и глянула в окно. «Вот дождь закончится, и дед вернется». «А они что там с трезором, под дождем в лесу?» «Может, и под дождем, а может, в сторожке у брода пережидают грозу. Есть хотите?» — сменила тему Мария Дмитриевна. «Хотим», — отозвались мы все трое. Бабушка заулыбалась и принялась собирать на стол. «Ты, Алеш, альбом с фотографиями отнеси в комнату деда и положи на стол. Я его потом сама на место уберу». Мальчики подхватили со стола фотографии, а я получил свободу. Соскочив со скамьи, я поспешил к двери в дедушкину комнату. Лешка, который шел за мной, легко отворил ее, и я вновь оказался в святая святых нашего дома. По привычке глянул на шкаф. Из зеркала мне улыбался красавец рыжий кот с белой грудью, пушистым хвостом и длиннющими усами. Я аж зажмурился от удовольствия и присел. Мальчики положили фотографии на круглый стол, стоящий посреди комнаты, и направились к окну, где на секретере лежал ноутбук. «Давай посмотрим, что в мире нового», — спросил Никита брата. «Нет, мама сказала, без дедушки ничего не включать. Здесь все на честном слове держится» ответил Алеша. Кошачьим слове», — уточнил я и потерся о его ноги. «Давай лучше с Васькой поиграем». «Давай». Никита подхватил меня с пола и потащил на диван. Я начал вырываться, потому что мне такие игры точно не по душе. Мальчик почувствовал мой протест и, посадив на подушку, принялся приглаживать и уговаривать. «Ну что ты, Вася, что ты дергаешься, убежать хочешь?» «Очень!» Хотелось ответить мне, но он бы все равно не понял, и я лишь продолжал оглядываться по сторонам, ища пути к отступлению. И вдруг я увидел что-то странное. По спинке дивана, сверху вниз, двигалось светлое пятно. Оно доползло до середины и замерло. Я тоже замер. Никита примолк, пятно вдруг снова зашевелилось и поползло вверх. Как я не прислушивался, никаких звуков оно не издавало. Добравшись до верхнего края, зловредное пятно опять поменяло направление движения и также неслышно стало двигаться в мою сторону. «Ну уж это совсем наглость», — решил я и прыгнул, ловя его передними лапами. Пятно заметалось по дивану, я, войдя в раж, примечание «раж» разговорное, сильное возбуждение, неистовство, иступление. Силился его поймать, разбрасывая в разные стороны подушки и сдергивая покрывало. Но ему всякий раз удавалось ускользнуть прямо из-под моих лап. Никита завалился на пол и закатывался от смеха. «Что это у вас тут так весело?» – заглянула в дверь бабушка. «Васька солнечный зайчик ловит», – ответила так на Алеша. Он чуть отодвинул занавеску и подставил что-то блестящее под солнечный луч. Отражаясь от этой штуки, луч падал на диван, оставляя там злополучное пятно. «Я обиделся. Я же и в самом деле думал, что это враг. Ну, мало ли какой еще нечисти, я не знаю. Мутация опять же. Может, это новая разновидность болотных огоньков. А тут оказывается...» Укоризненно глянув на Алешу, я спрыгнул с дивана. «Пусть теперь сами поправляют. Шутники». Баба Маня подхватила меня на руки. Ей тоже смешно, вон как улыбается. «А я и не знала, Вася, что ты у нас такой игривый. Надо же! Давайте-ка наводите порядок, и идите руки мыть», — сказала она, почесала меня под подбородком и унесла из комнаты. «Не сердись, Вась, не сердись. Вы поладите, вот увидишь», — приговаривала она, легонько почесывая меня за ушком. В кухне она посадила меня к миске с молоком, и я решил, что лучше моей хозяйки нет в целом мире а значит ради нее придется и игры с внуками потерпеть.